Глава 45. У тебя огромная квартира. Резюмирует Саша, когда проходит по первому этажу и вновь возвращается в прихожую. Ну да, не маленькая. А ты один в ней живешь? Один. Круто. Несмотря на усталость после перелета и волнения за маму, Саша бросает рюкзак на пол и направляется исследовать второй этаж. После больницы нам пришлось заехать в аэропорт чтобы забрать забытый багаж. К счастью, все вещи нашлись и оказались в целости и сохранности. Сумасшедший денёк получился. Я реально нахожусь практически без сил. Сейчас бы опрокинуть бокальчик виски и на боковую, но нельзя. Я теперь ответственный за ребенка. Я Соне обещал. Поднимаюсь следом за Сашей на второй этаж, попутно открывая приложение на телефоне, с помощью которого можно заказать доставку еды. Саш, ты что, есть будешь? спрашиваю, заказывая себе овощную лазанью, бургер и картошку фри. Сначала я чуть было не жму заказать, а затем включаю здравый смысл и отвожу взгляд от дисплея. Может, хватит? Сегодня же в обед ели. Ты совсем как мама нутишь, кривит вздернутый носик дочь. Хорошо, я буду котлету и картофельное пюре. Делаю заказ в два клика и бросаю телефон в карман. Экскурсия по квартире затягивается до тех пор, пока не приходит курьер с нашей едой. После сытного ужина стрелки часов показывают почти полночь. Глаза слепаются от усталости, а Сашке хоть бы хны. Она направляется в ванную комнату на первом этаже и включает джакузи. «Я пока поговорю с Милой», — сообщаю Саше. «Буду ждать тебя в комнате с книгой. Одну сказку перед сном прочитаем». И на боковую. «Хорошо», — кивает дочь. В ожидании набираю номер Милы, сестры Сони. Мы обменялись с ней телефонами еще в больнице. Мила отвечает сразу же. Коротко рассказывает о самочувствии Беловой, о том, что она полностью отошла от наркоза, но пока с ней не все хорошо, так как поднялась высокая температура. «Держи меня в курсе, пожалуйста. Прошу Милу. Если что-нибудь узнаешь, сразу же звони». Сестра Сони заверяет, что сохранила мой номер, и если возникнут трудности, она тут же меня наберет. Отключив телефон, чувствую неприсущее мне бессилие. В этот момент хочется разорваться, чтобы поехать в больницу к Соне и одновременно побыть с Сашей. Подхожу к ванной комнате и тихонько стучу. «Саш, ты скоро?» За дверью тишина. «Саш, все нормально?» На всякий случай стучу еще раз, только теперь уже громче, Но дочь никак не реагирует. По телу пробегает неприятный холодок, и мне больше не до Я резко открываю дверь на распашку и вваливаюсь в ванную, обнаружив Сашку в пижаме и с мокрыми волосами в углу комнаты. Она сидит на кафельном полу и... плачет. Горько и отчаянно. Совсем не так, как плакала, когда разбила лоб. «Черт, Саш, что случилось?» Присаживаюсь рядом, чувствуя, как громко барабанит собственное сердце. Я уж было подумала, что случилось что-то страшное. Она захлебнулась водой и утонула. Чёрт! Чёрт! Чёрт! Осторожно касаюсь крошечного плеча, слегка сжимаю и заглядываю в голубые глаза, наполненные слезами. Что могло произойти? Почему она плачет? Что-то не так, принцесса? Я хочу к маме отвечает дрожащими губами. Фух. Выдыхаю. Она устала. Сломалась. Ничего страшного не случилось. Ей просто не хватает Сони. Наверное, это нормально, потому что Саша находится в чужой квартире с отцом, к которому не совсем привыкла. Я-то дурак думал, что все смогу и сумею. Заменю Соню, пока она в больнице, и вполне удачно справлюсь со всеми ее функциями. «Нифига подобного!» «Я могу дать дочери все, но не могу дать главного». Дочь опускает голову на коленки и начинает всхлипывать. Маленькая, хрупкая, беззащитная. Ее плач лезвием проходится по моему сердцу и заставляет его кровоточить. Я не привык успокаивать маленьких девочек и вообще не знаю, как это делается, поэтому действую скорее инстинктивно. Подхватываю Сашу на руки и несу в спальню, крепко-крепко к себе прижимая. Опустившись на кровать, просто глажу ее по спине и шепчу какие-то глупые и совершенно бессмысленные вещи. Жду, что Сашка покрутит у виска и подумает, что я сумасшедший, но все равно говорю. Рассказываю о том, что завтра утром мы вместе приготовим куриный бульон и отвезем его маме. Купим по дороге цветы, чтобы ей было приятно. Станем улыбаться, чтобы мама не расстраивалась. А еще что мне тоже не хватает Сони, и я ее понимаю. В какой-то момент Саша замолкает и перестает всхлипывать. Только носом сильнее шмыгает и... неожиданно крепко-крепко обнимает меня за шею. Сентиментальности во мне ноль. Но в этот момент в носу почему-то щиплет, а тепло от объятий дочери быстро-быстро распристряется по телу. «Моя малышка. Она прекраснее, чем я мог себе представить». «Почитаешь мне сказку перед сном?» — спрашивает Саша, успокоившись. «Обязательно». «А можно тебя еще о чем то попросить?» «Говори». «Посиди со мной, пока я не усну, ладно?» — просит дочь тихим голосом. «Мама часто так делала, когда мне было грустно или одиноко?» «Посижу», — отвечаю ей. «Посижу столько, сколько нужно». Я честно пытаюсь найти у себя в холодильнике продукты для приготовления чего-то диетического и полезного, что можно привезти Соне и чем позавтракать нам. Но проигрываю. Дома я практически не готовлю, предпочитая тратить время более продуктивно. Приходится вновь воспользоваться доставкой еды. Сашка перекусывает перед мультиками, пока я общаюсь по телефону с Леной и листаю договор с новым подрядчиком. Вчера я терпеливо ждал, пока дочь снёт Но что-то пошло не так, и проснулся я на другой половине кровати от мощного удара в челюсть. Думал, что выступаю на ринге, но ничего подобного. это Сашка во сне брыкалась и пнула меня ногой. Рядом лежала раскрытая книга про принцесс, а будильник играл уже в пятый раз. «Готова ехать к маме?» «Да!» — вскрикивает дочь и бежит в прихожую. В считанные минуты мы одеваемся и выходим на улицу. По дороге покупаем цветы. Быстро доезжаем до первой городской больницы, поднимаемся в хирургическое отделение и стучим в палату номер пять. Соня сегодня выглядит гораздо лучше, чем вчера. Цвет лица стал здорового оттенка, и даже румянец появился. Губы не сливаются с кожей, глаза горят, взгляд ясный и осознанный. Она сидит на кровати, и разговаривает с кем-то по телефону. Увидев дочь, тут же отключается и разводит руки в стороны для теплых объятий. «Мой котенок, как вы? Справились?» Смотрит при этом на меня. «Вроде как», — отвечаю я, пожимая плечами. «Расскажи лучше, как себя чувствуешь. У меня опять температура. колют антибиотики, от которых все болит. Я пыталась отпроситься у доктора на линейку, но он разозлился, и велел не говорить ему глупости. Жалуется Соня. Амир, может, ты его попросишь? Соня, я считаю, что это лишнее. Тебе только вчера вечером сделали операцию. Но я лишь на час. В небесно-голубых глазах при этом начинают собираться слезы. Ладно, я поговорю, но не обещаю, что из этого что-то получится. Пока Соня общается с дочерью, направляюсь к лечащему врачу. Благодарю его за проведенную операцию, спрашиваю о прогнозах и анализах и вскользь задеваю тему завтрашней линейки. Вадим Георгиевич категорически отказывается отпускать Соню даже под расписку. Я не настаиваю. Понимаю, что это не шутки. «Что сказал?» С надеждой смотрит Соня. «Она теперь может ходить по палате, передвигаясь медленно и осторожно». Кажется, словно за эти сутки она похудела. Стала еще более хрупкой и невесомой. Можно смело закинуть на плечо и унести вместе с собой. Жаль, что такое с Соней не пройдет. Ей еще предстоит сделать выбор. Он не разрешил. Белова тяжело вздыхает, подходит к подоконнику, где стоит ее сумочка и начинает там что-то искать. Перерыв, ни одно отделение — все же находит то, что искала. Ключи. В детском шкафу уже поглажена школьная форма. Банты там же. Я надеюсь, что ты справишься не хуже меня. Амир. Очень почетная миссия. Усмехаюсь я. Ты номер школы мне скажи, а то вдруг не туда приведу. Лицо Сони на секунду становится испуганным. Я же пошутил. Не волнуйся, не подведу. На сегодняшний день у нас с Сашкой слишком много дел. Нужно заехать на Павлова, забрать оттуда вещи и перевести их в мою квартиру. Нужно купить цветы для первой учительницы и приобрести кое-какие продукты, чтобы было чем кормить ребенка все последующие дни. Завожу двигатель, смотрю в зеркало заднего вида и чувствую, как в венах начинает усиленно бурлить кровь. На территорию больницы только что заехала машина Михаила.